Мы встречались с тобой на закате. Ты веслом рассекала залив. Я любил твоё белое платье, утончённость мечты разлюбив. Были странны безмолвные встречи. Впереди на песчаной косе загорались вечерние свечи. Кто-то думал о бледной красе. Приближений, сближений, сгораний не приемлет лазурная тишь. Мы встречались в вечернем тумане, где у берега ряпь и камыш. Ни тоски, ни любви, ни обиды всё померкло, прошло, отошло. Белый стан, голоса панихиды и твоё золотое весло. 13 мая. 1902 года.